На открывшейся полянке действительно стоял Антуан Шастель без всякого костыля и шумно лаялся с двумя охотниками, тыча им в нос дохлого зайца. Те возмутимо отпирались, дескать, заяц не их работа, они нашли его уже мертвого. Лесничек кипятился и орал, что сию же минуту потащат их на суд к маркизу, а ловля оборотня — это пустые отговорки. Алекс подошел к нему сзади и вежливо похлопал по плечу. «Месье Шастель, можно вас на минутку?» Хромой резко обернулся, мы трое встретили его лучезарными улыбками. Пока Лесничий собирался с достойным ответом, командор одним движением вырвал у него ружье и практически волоком потащил упирающегося Шастеля с поляны. «Как вы смеете!» «Это безобразие!» — возмущался он. Охотники, благодарно поклонившись, дали дёру, не забыв, впрочем, прихватить злосчастного зайца. «А теперь докладывай, Штрейкбрехер, где оборотень?» — орала я Шостелю в ухо, пока мои напарники привязывали его к дереву его же ремнём. «Какой оборотень? Это ведь шутка, да?» «Неужели вы тоже поверили, что Вервольф — это я? Бедному инвалиду ни в чем нет снисхождения!» — попытался отшутиться он, но не смог скрыть ненависти в глазах. «Хватит обиженного и себя строить! Мы все про тебя знаем! Инвалид, а по лесу без костыля шастаешь!» Кот попытался меня вразумить, цепляясь за платье. «Поздно, милый!» Лучше не лезь под горячую руку. Вот Алекс молодец, даже не пытается вмешиваться. «Да меня бы тут же уволили, если бы я показался на работе с костылем. Мне никто не платит за инвалидность, вот и приходится приспосабливаться. Хорошо хоть за деревья можно держаться. А вот в туго, веточки тонкие». «Ты из нас слезу не вышибешь!» — продолжала наседать я. «Мы суровые и бесстрастные суперагенты. У нас нет нервов и эмоций. Станешь запираться — будем тебя безжалостно пытать. А ну, выкладывай все, как на духу!» Увидев в моих руках свою писанину, Шастель изменился в лице. «И не забывайте, что я уполномочен самим королем с правом карать...» и миловать без суда и следствия, весомо поддержал командор, демонстративно поглаживая ружье. Но сомневавшийся лесник, кажется, принял решение. «Ничего я вам не скажу!» «Что ж, нам стоит показать эти записи в деревне, и сегодня же вечером вас повесят. Выбирайте, будете выгораживать оборотня или исполните гражданский долг, чем и спасете свою жизнь». «Резюмировал Алекс. Мне понравилось. Лаконично и верно. К тому же все убедительные доводы приведены. «Будь по-вашему, но зачем нужно было меня связывать? Могли бы и по-хорошему попросить. Просто я не хотел, чтобы кто-то здесь знал о моей будущей книге до тех пор, пока я не закончу ее и не найду издателя». Невинным голосом пояснил Антуан, пряча усмешку. «Самое парадоксальное, что мои агенты ему верили. Я почувствовала некоторое головокружение. События, происходившие здесь, натолкнули меня на мысль написать поучительный роман для потомков. Я, конечно, не месье Руссо и даже не Дидро». «Но, возможно, когда-нибудь люди заговорят и о писателе, билетристе Антуани Шастеле. рассказывал Лесничий. Суперагенты, переглянувшись, начали развязывать подозреваемого. «Еще не до конца веря в такой провал, я пыталась протестовать, но...» «Может быть, это будет модный роман в письмах?» «Переписка волка с пожилым священником», наставляющим его на путь истины, или, напротив, с молоденькой девушкой-пансионеркой, с которой его обручили в детстве. У них любовь, но она не знает его страшной тайны, а он вынужден молчать. «Пожалуйста, не рассказывайте до поры о моей книге. Сами понимаете, народ тут суеверный» а я забуду о том, как вы беспочвенно меня обвиняли, применяя насилие, незаконно проникли в мой дом, похитили бесценные рукописи, а также то, что из-за вас я упустил двух нахальных браконьеров. «Примите наши извинения», — мрачно буркнул Алекс, возвращая негодяю бумаги. Я в отчаянии грызла ногти, но не могла помешать исторической несправедливости. У нас было слишком мало доказательств, чтобы прижать его к стенке. «Я же предупреждал, что ничего хорошего из этого не выйдет», — всю дорогу попрекал нас профессор. Пока мы спускались к деревне, он умудрился окончательно испортить и без того паршивое настроение. Кот снова и снова давил на друга, Толкая его в объятия старухи, наступлением на хвост этой проблемы уже не решить. К тому же пушок навострился увертываться. А может не надо? Но не стоит этот волчара таких жертв. Жалобно воззвала я к безмолвным небесам. Ты эгоистка, деточка. Мы агенты. Да, мы агенты. И дело превыше всего как зомби подтвердил мой любимый. «Неужели ты бы и мне позволил совершить подобное ради общего дела?» Алекс призадумался, но, к несчастью, к этому времени мы уже стояли у калитки колдуньи. Котик подло укол, призывая хозяйку. Мгновение, и она уже торчала на крыльце, призывно подмигивая, скаля оба зуба. Алекс чуть не плакал, пожимая лапы напарнику и обнимая меня на прощание. «Я буду ждать тебя!» — нетвердо выдавила я, без сил опускаясь на придорожный камушек. Пошалу что, Шидите, сколько хотите!» — злорадно ухмыльнулась старуха, пропихивая командора в дверь. На кота я не смотрела, хотя он и пытался подмазаться, с притворным сочувствием поглаживая лапой мою руку. Моего терпения и чувства долго хватило минуты на две. Потом я с рыком вскочила, засучила рукава и... «Добрый день, мадмуазель! А где ваш брат, месье Курбе? Я ищу его сутха". раздался тихий мужской голос за моей спиной. Я оглянулась и увидела прилично одетую даму в розовом чепчике. Она была выше меня ростом, у нее были знакомые черты лица и... прикрываемые веером усы. Он... он сейчас несколько... занят. А вы, собственно, кто? Профессор корчил рожи, отчаянно жестикулируя, но я его демонстративно не замечала. А... «Ваш брат у этой Мегеры, я правильно понял. Что вам на сей раз наплела эта озабоченная старая ведьма?» Покачала головой дама, распахивая калитку и шагнув на крыльцо. «Э, ну, про волка? В смысле, кто?» «Обещала сказать, кто оборотень, старая обманщица, лжет и не краснеет». Она же известная во всей округе шарлатанка. По молодости вела весьма разгульную жизнь. Даже мой папаша ею не брезговал, старый хрыч. — Маркиз де Бажур? — сипло прозрела я. — Вот уж век так век. — К вашим услугам, мадмуазель Жанет. — Значит, сладострасная ведьма опять взялась за старое Любви ей захотелось. Скольких до инфаркта этим простеньким враньем про тайну звера довела. «Именем короля! Открывай, чертова шельма! А не то я сожгу твою берлогу к чертям, как некоторые сегодня грозили сжечь мой замок!» — закричал французский аристократ, задирая подол и яростно пиная дверь. Хмелее от счастья, я запустила булыжник в окно, с удовлетворением послушав вой осаждаемой бабульки. Кот прыгнул следом, делая вид, что рвется на помощь другу, которого сам толкнул на этот шаг. «Мы еще сочтемся, хвостатый фарисей!» Алекс выскочил, как ошпаренный, вышибив дверь и едва не затоптав маркиза. Похоже, он принял это решение еще до того, как узнал самое страшное — Что не принесенная им жертва была выбита обманом и попросту бессмысленно. Я повисла у него на шее, бурно рыдая и никого не стыдясь.